«Он здраво относится к деньгам», — заметила Флора. Васи меня, Бог, от всякого, кто здраво относится к чему-либо», — сказала я. «Ты ужасна», — сказала Флора. «Тебе не приходится жить с ним». Пол перевел взгляд с одной на другую и проговорил. «Близкие отношения — это кошмар». «Значит, все эти клятвы, что мы выслушали, они ничего не значат?» «Так получается?» — спросила Флора. «Я не из тех, кто все бросает на полпути», — сказала я. «Я собиралась в Мексику, и клятвы кое-что для меня значит. Но когда доходит до дела, оказывается, что реальный мир — это одно, а бумажка — совсем другое. Это вот все и не хотят признать, так? Вот почему столько браков распадается от первого дуновения ветра. Я хочу сказать, что люди полны благих намерений. Но благие намерения — это одно, а... Вы знаете, благими намерениями вымощена дорога в рай. «Или как там говорят?» «В ад, проговорил Пол. Мы обе взглянули на него. «Дорога в ад», — сказал Пол. «Думаю, вы сами убедитесь, что в «Ну, хватит об этом», — сказала я, откидываясь на сиденье. «А что за история с Алексом?» — довольно враждебно спросила Флора. «С Алексом никакой истории. Ничего не случилось, он уехал». «Он посеял в ней смятение», — сказал Пол. «Эй!» — воскликнул я. «Клише!» «Королевам позволяется использовать клише? Сколько заблагорассудится!» — возразил он. «Королева в данном случае звучит двусмысленно, потому что на сленге Квин означает также гомосексуалист-трансвестит?» Флора посмотрела на меня. «Смятение довольно точное описание», — проворчала я. «Слушайте, бегство Эда не имеет к Алексу никакого отношения». «Ну, это правда». Снова увидеть Алекса представляется невероятным. Мне вдруг захотелось, чтобы она поняла. Я не чувствовала такого. Не знаю, как долго, не могу толком описать. Я чувствовала что-то вроде «Слава Богу, теперь со мной это тоже случилось». Теперь я понимаю, на что это похоже, и для чего все это было. Ах да, когда все эти маленькие экзистенциальные замысловатости разглаживаются... «Наступает счастье», — сказал Пол. «Ни с чем не сравнимы, согласилась я. «Как же, как же», — возразил он. «А наркота?» «Вы когда-нибудь ощущали, как ваш внутренний регулятор яркости скользит от плюса к минусу? Как он выключает все прекрасное многообразие цветов, сводя его к безжалостному и страшно черно-белому, Когда я и впрямь очнулась в той реальной куче дерьма, в какой оказалось, то обнаружила, что стою в спальне для новобрачных и гляжу на нью-йоркский пейзаж. Одна. Лихорадка кризиса прошла, и я осталась с тихим жужжанием боли, неспособной возбудить себе хоть бы малейший интерес к происходящему, фактически неспособной даже говорить. Мне вполне нравилась моя жизнь до прошлой ночи. Все шло неплохо до прошлой ночи. Я была благодарна судьбе, ну, понимаете, за ее маленькие радости, здоровье, работу, друзей, ожидание звонка, за да все такое. А если говорить правду, действительно правду, то главным источником моей боли был не Эд, а Алекс. Алекс был моим наркотиком. Я непроизвольно подсела на иглу и теперь блуждала по плоской равнине отвыкания. У меня был отходняк отрезвления, который рано или поздно поражает влюбленных с первого взгляда. Я думала, ведь не случайно Алекс оказался на балконе в отеле. А это значит, что он тот единственный. Типа того, мы оба любим арахисовое масло, и это значит, что он тот единственный. Двоюродная сестра подруги, его сестры, ходила в ту же школу, что и я, и это значит, что он тот единственный. Он согласился со мной, что Роджер Мур лучше Джеймс Бонд, И это значит, что он тот единственный. А если бы его почему-то не оказалось на балконе? Что ж, это значило бы, что все в жизни случайно, все лишено смысла, и на этом действительно можно поставить точку. Но если он все-таки оказался там по какой-то причине... Что ж, говорил мой внутренний голос, значит, я облажалась, упустила великий случай. Опоздала на лодку потому что он ушел. Я переживала в своей душе такую же панику, как в тот момент, когда увидела красного Теда, пожираемого мусоровозом, и всем своим существом поняла, вероятно, впервые, что в жизни бывают вещи, которых уже не вернуть, что время нельзя повернуть вспять, и вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая-болтая собрать. Я и не знала, что делать с этой мыслью. Казалось, она никуда меня не приведет. Я думала, что мне, вероятно, нужна помощь. Возможно, если я буду ждать в отеле достаточно долго, это вернется, и я просто расскажу ему про Алекса, а потом отправлюсь в психлечебницу, и мне вправят там мозги, а потом мы с Эдом будем лет пятьдесят ходить на консультации для пар, а потом начнем все сначала. Глава шестнадцатая. На следующее утро в страшную рань зазвонил телефон, я схватила его. «Извини, это не он», — послышался в трубке голос Дэл. «Со сна и от раздражения я не могла вымолвить ни слова. Ну, несколько секунд». «Это самый возмутительный способ для начала разговора?» «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Мне лучше было бы не вставать». «Почему?» «Ночью что-то случилось?» — спросила она. «Нет», — ответила я, — «никаких изменений. Я провела ночь длинных ножей на балконе в отеле. Выходила туда часов до трех ночи, а, учитывая разницу в часовых поясах, это о чем-то говорит. Длинные ножи». Я услышала, как Дэл что-то говорит Маку, а потом мне. «Мак хочет поговорить с тобой». И передала ему трубку. Мак сказал, что собирается в Гэмптон навстречу с... Он назвал ими легендарного кинорежиссера, на его легендарном пляже в лонг айленде и считает, что мне лучше бы поехать с ним. Я глубоко вздохнула. Я не знала, с чего начать. В голове пробегали слова и фразы вроде «Возмутительно», «Как ты смеешь», и «Ты уже расстроил мой брак». «Мак», — сказала я, что бы ты нахрен?» Я чувствовала, что лучше подвести черту. Снова на линии послышалась Делл. «Э, хладнокровнее», — сказала она. «А с тобой я еще поговорю», — ответила я и повесила трубку. И только после того, как я проделала свою утреннюю медитацию, до меня дошло, что Мак и Делла, вероятно, хотели мне помочь. Моя медитация заключается в следующем. Я ложусь, вытянувшись на кровати, и смотрю в потолок, а три волнения текущей недели крутятся и крутится в моей голове. Не совсем дзен. «Одежда твоих мыслей в стиральной машине твоего ума», — задумчиво проговорила Флора. «Идея Мак взбодрить меня заключалась, вероятно, в том, чтобы на несколько дней загрузить напряженной работой. Они наверняка обсудили эту идею вместе с Делой, и они сочли ее неплохой. Они заботятся обо мне? Они любят меня?» Эта мысль свернулась во мне комком, как зародыш, и громко заскулила. А потом я взяла трубку и сказала Маку, что встречусь с ним через полчаса. Хорошее решение. Пляж оказался моей любимой разновидностью пляжей. Никакого туристского уюта. Если ваш любимый среднеевропейский пляж — щенок лабрадора медового цвета, то этот пляж был диким белым волком. Уложенная ветром длинная трава и старый, выбеленный как кости, штакетник. Песок, прибой, море и небо — Именно в таком порядке параллельной линии насколько хватает глаз, а там, на краю света, горизонт, вызывающий в тебе смирение. Стоит только шагнуть на этот пляж и ощущаешь, как твой разум расширяется. Пока остальные обидали, я бродила по берегу, размышляя обо всем случившемся. Что ж, если мне суждено быть сэдом, пусть будет это а еще о том, что наши беды — лишь крохотный прыщик на обширном пейзаже мучительных человеческих отношений, и что только вот таким образом божий промысел заставляет нас производить себе подобных. Ну и все такое прочее. Я немного подумала об Алексе, но не по-настоящему. Как будто у меня был ограниченный обзор, как если бы что-то оказалось так близко ко мне, что невозможно было на этом сфокусироваться или охватить это целиком. А отойти, чтобы получить перспективу, ну, никак не удается. Я прошла несколько миль, потом раздулась и зашлепала по воде, а потом вернулась по своим следам обратно. Я послала несколько факсов, сделала несколько записей, дозвонилась до нескольких человек. Легендарный кинорежиссер впечатлял ничуть не меньше, чем пляж. Он напоминал восторженного шестилетнего мальчугана с очень светлой головой, «Если ему когда-нибудь надоест кино», — подумала я, — «почему бы ему не стать гуру? Он вызывает у людей желание служить ему».